На улице стояла глухая ночь. Снег светился, молодой, чистый, глупый, и согнувшийся маленький виконт торопливо бежал наискосок через этот снег по газону к своей парадной, оставляя за собою рыхлую борозду. И он почему-то подумал с тоской, что этот вот год — последний спокойный год в его жизни. Больше таких не будет. И осталось ему этого спокойствия три неполных дня. Впрочем, как выяснилось, и трех дней спокойствия у него не оставалось. Наутро, внезапно, без объявления войны, вторглась в его пределы дорогая теща из города Минска Валерия Антоновна. В натуральную величину и со всеми анерами. Вообще-то Станислав был вполне лоялен к своей теще, Более того, он относился к ней с известным уважением, причем делал это без особенного даже труда. Теща у него была молодая, веселая, шебутная и без всякого обыгрываемого в соответствующих анекдотах занудства и плешепроедства. Точнее сказать, занудство и плешепроедство, имевшее, разумеется, место быть, куда от них деться человеку на возрасте, компенсировались у нее азартно-веселым напором и лихостью в обращении с окружающими. Лариску она родила в 17 лет по глупой восторженности своей тогдашней и неопытности. Так что сейчас ей было всего-то 55. Волосы она красила под платину, макияж знала от А до Я и могла будет захочется привести в состояние восторженной покорности любого уважающего себя мужика в возрасте от 40 до 80. Что и проделывала иногда на страх и в получении окружающим. К сожалению, она любила поговорить, и практически все монологии ее были рассказы об одержанных победах. Она постоянно одерживала победы над продавщицей, над секретарем горкома, над бандой хиппи, над соседом сверху, над соседкой снизу, над мужем. Особенно блистательны и безоговорочно были ее победы над мужем. Скорее всего потому, что муж ее, Иван Данилович, и не замечал никогда ни одержанных над ним побед, ни даже самих сражений. Это был здоровенный, мордастый мужик с внешностью самого заскорузлого партводвиженца, умница, трудяга, настоящий интеллигент. Будка у него была настолько характерная и надежная, и сам он был настолько добродушен, надежен и покладист в общении, что его при первой же возможности продвигали, назначали, повышали и награждали. Хотя он не был не только членом партии, но даже и в комсомол каким-то образом ухитрился, будучи молодым, не вступить. Спохватились уже, когда его доктора наук, орденоносца, заслуженного деятеля, почетного члена и т.д. пришла пора назначать на институт. То есть как это не член партии? Вы что там все внизу, а фонарели? Директорская должность в этом НИИ, номенклатура ЦК, да не вашего захудалого республиканского, а большого, всесоюзного. А ну, разберитесь. Пришлось срочно вступать. Он отнесся к этому акту как к неизбежному походу в стоматологическую клинику. Покряхтел, поморщился и пошел. И теперь у него был институт. Новейший, с иголочки, жутко засекреченный, оборудованный наисовременнейшей краденной американской вычислительной техникой и занимались там, в частности, экономическим моделированием тем самым, которым Станислав мечтал заниматься всю свою сознательную жизнь. Ну что ж, этой мечте его, кажется, предстояло осуществиться. Тесть обещал твердой ставку, и руководителя, и тему. И даже квартиру он зятько пообещал, через какие-нибудь там два 3 годика и при условии. Впрочем, сейчас речь пошла у них с тещи не об этом. Пеленки, распашонки, слюнявчики, чепчики, чубарики-чубчики. Вообще постельное белье. Коляска, причем не простая, а двойная. Колыбельки две ГДРовские. Почему в доме обваливаются обои? Так, завтра же придет человек и переклеит обои, я уже договорилась. Теперь вот что, в таких трусах мужики ходили при культе личности. Это так называемые семейные трусы. Современный мужчина в таких ходить не должен. Он в них вянет. Так что вот тебе новые трусы, майки, носки. Интересно, куда смотрит твоя жена? Новое одеяло, старые выбросить, новые занавески, старые долой. Почему в доме нет приличной посуды? Вот вам приличная посуда, не забудь обварить крутым кипятком, да шевелись, шевелись, ты, муж и отец, всем делам венец. Он оказался разбит и побежден по всем правилам военной науки. И одновременно, походя, разбита была в дребезге соседка, сунувшаяся была со своим мнением по поводу каких-то важнейших мелочей. Тогда он пошел в сберкассу, снял в заветные пять сотен и купил Лариске в палату портативный цветной телевизор, чтобы не было им всем несчастным бабам скучно и грустно в новогоднюю ночь. Он устанавливал и регулировал им этот телевизор, поглядывал украдкой на них вполне веселых, смешливых, даже склонных к кокетству в своих цветастых халатиках, так непринужденно распахивающихся, чтобы вдруг явить миру и взору белую гладкую кожу, кружева там какие-то или просто ситцевую соблазнительную рубашечку. И вдруг ни с того ни с сего вспомнилось ему, как шофер Володя как-то говаривал. Люблю, бля, забеременную подержаться. Они у них, бля, такие пухлявенькие, мяконькие, бля, посленовые, ей-богу. Лариска была веселая, ничего у нее нигде не болело, глаза блестели и губы были мягкие, сладкие. Посленовая бля. Врачи полагали, что все обойдется благополучно. Не первая она у них такая, и, надо думать, не последняя. Идите и спокойно встречайте себе Новый год, папаша. И вам того же. Встречали Новый год вдвоем, он да теща. Мирлин встречал, как всегда, в семье. Жека Малахов с Танькой ушли в свою институтскую компанию. А Виконт сказал мой стак «Я никогда не встречаю Новый год с тещами своих друзей, это было бы противоестественно. Извини, но я иду к женщинам». Впрочем, недурно оказалось и вдвоем. Откупорили, как водится, шампанское, распили маленькую армянского коньяку, вкусно поели, смотрели телевизор «Голубой огонек», смеялись, подшучивали друг над другом. Атмосфера была умиротворенности и взаимного доброжелательства. О политике почти не говорили, чтобы не ссориться. Валерия Антоновна была сторонницей твердой власти, железной руки, костяной ноги. И вообще ждала, дождаться никак не могла военного переворота. Когда Станислав попытался все-таки втолковать ей, в какой поганой стране все они живут, она ответила, не задумываясь, «Ерунда! Вы все живете в замечательной стране! Она называется молодость!» «Побойтесь Бога, какая молодость! Мне сорок два!» «Ах, какой это замечательный возраст, 42 года!» произнесла теща от всей души и тут же переехала на воспоминания. Воспоминаний оказалось довольно много, и некоторые были прелюбопытны. Например, раскрылись кое-какие подробности, касающиеся Ларискиного отца, что Лариска не дочь Ивана Даниловича он и раньше знал, а вот то, как складывались отношения тещи с ее первым хахалем впоследствии, узнал он только сейчас. Хахаль! он был тогда студент юридического, сначала вел себя вполне прилично, даже в роддом приносил, как это водится у людей, цветы и яблоки, торчал под окнами, махал ручкой, подпрыгивал, как бы стремясь вспорхнуть к любимой на второй этаж, но встречать любимую с младенцем, однако же, не пришел. И вообще исчез, растворился, удалился в сторону моря. Навсегда, казалось бы, но, как выяснилось, не совсем навсегда. 49-м, то есть почти 15 лет спустя валерию антоновну учительницу русского языка и литературы вызвали к директору школы в кабинет там сидел вальяжный мужчина с манерами высокого чиновника оказавшийся впрочем не инспектором рано а инспектором или уполномоченным или следователем или расследователем хрен их там разберет мгб и валерии нашей антоновне предложено было заключить обычный договорчик о сотрудничестве А когда она уклонилась, посоветована ей было хорошенько подумать и через недельку явиться для серьезного разговора по такому-то адресу. Улица, дом и, что странно, квартира. И она пришла, побоялась не прийти. Это оказался обыкновенный жилой дом, очень приличный, с чистой широкой лестницей, с большими площадками на каждом этаже, детские колясочки на площадках, велосипеды, лыжи, самокаты, высокие красивые двери. Лифта правда не было, и на пятом этаже запыхавшаяся Валерия Антоновна повернула медную ручку с медной под нею надписью Прошу повернуть. Звоночек брякнул, дверь отворилась. На пороге, сами понимаете, стоял он. Она узнала его сразу и поразилась, как странно, и как погано он изменился. Он сделался старым, страшным стариком это в 31 год. Глаза глядели тусклыми пуговицами, и волосы потускнели и поредели. Мертвый рот, мертвая улыбка. А кожа лица обвисла, стала рыхлой, пористой и бледной, словно вымачивали ее неизвестно сколько времени в стоячей воде. На утопленник он стал похож, на ожившего почему-то мертвого утопленника. Что там у них происходило в пустой квартире, хорошо обставленной, но совершенно нежилой? и духа человечего там не было, что там у них происходило, теща рассказывать на этот раз не пожелала. Однако было ясно, что вербоваться она отказалась решительно, сославшись на нервность, озабоченность семейными делами и неумение держать тайны при себе. Тем не менее, он назначил ей еще одну встречу, здесь же, еще через неделю. И она опять побоялась не прийти, но встретил ее какой-то совсем уж новой. Молодой, лощеный, ласковый. На столе в этот раз оказалась бутылка, ваза с виноградом, бутерброды с икрой, конфеты. И лощеный этот не слишком даже делал вид, что пришел сюда работать. Совсем за другой надобностью он сюда пришел. Да не на таковскую бродяга напал. И это уже было сражение не по ихним сумрачным правилам, а по ее правилам, лихим и веселым. И не было ей в таких боях равной. Враг, разумеется, был разбит. Она ушла с гордо поднятой головой, унося с собою пакет винограда и два бутерброда с икрой для Лариски. Враг же остался распаленный, обнадеженный, но, видно, что-то там у них заело в ихнем хваленном механизме. Больше никогда не видела она ни хахаля своего, ни этого лощеного ласкового. Провалились они в безвремени навсегда. А когда бледная щупальца снова дотянулась до нее, Звоночек по телефону, знакомое предложение и даже адрес тот же. На дворе стоял уже 54-й, а у нее уже был Иван Данилович, надежный, как разинский утес. Она все ему рассказала, он подумал минуту и посоветовал пренебречь. Не ходить и забыть, обойдутся. Так оно и вышло. За этой замечательной историей последовала еще одна о победе над замминистра просвещения, Но это, показалось Станиславу, уже не так интересно, и в два часа ночи решено было убирать со стола. Новый год состоялся и обещал быть не хуже старого. Мир был в доме, и мир был в сердце, и мир был в мире. В это самое время, в половине третьего ночи, у Лариски открылось сильнейшее кровотечение и начались боли. Она заплакала, потеряла сознание, и через два часа, не приходя в себя, Скончалась на операционном столе.